Архипти Сленко. Любовь к ближнему. Дело было в Киеве. Смеркалось. Родеу закат. Кои где загорались звёзды, зимние звёзды яркие. Стоял лютый мороз, дул ветер. Начлежку только что отперли. Босяки в ажурных лохмотьях, в сапогах с вентиляцией. С посиневшими носами так и повалили в дверь, как пчелиный рой. Пошла работа. Полезли на нары. Я тоже свидку скорее с себя бросил и у к стенке сел и сижу. Хорошо думаю, что место захватил. Посмеиваюсь да поглядываю только не сунется ли благодетель какой. Личка с решето, не стянет ли за ноги. Смотрю, нет. Кто не успел на нары, примащивается на полу, на сыроватом мягоньком. Слава тебе, Господи, обошлось. Достал я из кармана кусок хлеба ужинаю. Ужинаю и ночлежкой любуюсь. Чудная ночлежка. До потолка в ней головой не думай достать, разве что на цыпочки станешь. Потолок серенький, стены побурели да мхом поросли. Ручейки пробегают, по углам паутинка мешочками пообвисла. Окна крашены, рамы зеленой краской у стекла серой. Оконца такие кругленькие, земелька в них так и заглядывает. Чудесная ночлежка. Знали бы вы только, какие ароматы в ней. Ох и ароматы, даже во рту чувствуешь. Собрались на сплату. Стал было я уже засыпать. Как вдруг кто-то тихонько тук-тук меня по сапогу. Что такой, думаю, может, знакомый кто? Открываю глаза, а передо мною босичина стоит. К счастью, у лица не различишь. Свет где-то там за печкой мигает, видно только, что усики небольшие у него. Сам худой, пиджачок на нем, лохмотьи одни так и висят. Под мышкой трипё какой-то съёжился и дрожит. Зуб на зуб не попадает. Землячок говорит: "Подвинчи немного, туда к стене. И я прилягу". Мне так не по вкусу пришлось. Тут, говорю, и без того тесно. Вон там на полу смотри. Понимали, прогоняют, подвинчика маленько к стене, промолвил он болезненно. "Ишь ты, к стене". "Умный какой", говорю. а на стене-то пушок, да еще и такие коровки божьи из щелей выглядывают. Ложись, говорю, сам к стене. Он ничего, раз так, мол, пускай так, положил под голову тряпье свое, я со спины на бок повернулся. Залез он. Из ложе меня взяло, потому как стеснил он меня, а тут еще и рубашка какая у него из-под пиджака выглядывает, да и пиджак-то какой! Вот лихо думаю, откуда ты взялся на мою голову. Даже не лежится мне, ноги то выкину, то согну. А тут ещё он: "Ой-ой, землячок, осторожней". Что там осторожней говорю? Ногу мою задел. Вот думаю, какая нежная нога у тебя. А сам взглянул на неё, а она у него вся тряпками закутана поверх сапога. Не бось, думаю, подошву загнал, а теперь стыдно. Давай, гляди, думаю, как усну, еще и с меня стянет. Он приподнялся, потер ногу, даже зашипел. Ишь ты, еще и прикидывается, чтоб не подумал чего. Как пить дать стянет сапоги с ног. Еще больше меня злость разбирает. Откуда только, думаю, ты навязался на мою голову? И снова задел его ногу. На этот раз он промолчал, только застонал жалобно. Я не вытерпел даже. «И чего это ты так мнежишься?» — говорю. А он мне с какой-то надсадой. «Эх, земляк, земляк!» — говорит. «Знал бы ты, какое у меня горе! Не стал бы так сердиться!» «Я чуть помягче ему. Какое же у тебя горе?» — спрашиваю. «Не веришь, так погляди!» — отвечает он. Приподнялся, давай тряпье разматывать. А тряпье-то в грязи так и слиплось. Потом снял сапог, перевязанный бечевкой, Ещё какую-то гнойную тряпку приподнялся я на локте, глянул: нога как колода, а с большого пальца так и течёт. Ой, закрывай скорее, бедняга, думаю. Жаль, мей устал. И зачем я так злился на него, не верил ему. Через то говорит, мне и не хотелось к стенке. В сырости да холоде страсть как крутит, а тут ещё совсем промёрз. Дай-ка подвинусь я. Спасибо, лежи уж. Гляжу на него. Беда-то какая, говорю. Где ж это так тебя угораздило? Место искал, говорит. Как место? Да так. Пошел на заработки в Одессу. Ждал, ждал на толкучке. Вот-вот наймет, думаю. Вот-вот наймет кто. Где уж там? Прошел месяц и другой. Нет. А нас там сила. Какие были деньжонки, проел. Одежа и без того порвана была, в конец дорвал. Что ж дальше делать, думаю? Дай-ка на экономии подамсь. Подался. Хожу по степи. А тут рост пельца моя, вода пошла, а споги-то у меня драны. Как побродил я по оврагам, как побродил, Места не нашел, а беды достал. А ты б в больницу, говорю. Просился в Одессе. Нет, говорят, месту. — Сними, — говорят, — квартиру, ходи, будем лечить. — А на что сниму? У меня же не копейки. Я ж только тем и живу, что смотрю, когда кто-нибудь ест, да кусок хлеба выпрошу. Переночевать здесь, и то на силу-на силу допросился. Прям до слез дошел. Так-то без денег. — А ты в Киеве попросись в больницу? — говорю. — Э, нет. Говорили мне на машине, что и тут то же самое. — Кхм. Да мой бы тебе говорю. Он глотнул как-то точно подавился и ни слова. Потом вздохнул так от тяжело и отвечает: "Нет у меня дома". "Как нет?" "Один как палец. В наймах родился, в наймах рос, в наймах отец и мать померли". Помолчал, потом закрыл глаза рукой, а слёзы так и закапали из-под неё. "Чего ты?" «И мир велик, а голову преклонить тебе негде», — промолвил он. Помолчал, а потом говорит. «Не знаю, как в монастыре еще». «Что в монастыре?» — спрашиваю. «В монастырь, думаю. Только, пожалуй, опоздал сегодня. Для того и в Киев добирался. С машины вот только. Посулили кондуктора. С этим и пришел. Монастырей тут много. Думаю, нельзя ли как-нибудь в уголке? Где?» В Странницкой, только б кусок хлеба был когда, а оттуда в больницу бы ходил. Думаю, можно так. Поглядел на меня потом, в монастыре же по-божьему все. Смотрю я на него и думаю, а и вправду, не попробуют ли мне в монастырь? Вот что говорю, пойдем-ка завтра вместе. Пойдем, говорит. Он кашлянул и лег. Было поздно. Только человек 2-3 сидели ещё, курили. Остальные лежали как дрова, особенно на полу. И вдоль, и поперёк и наискось храпели, сопели, посвистывали. Рассвело. Умылись мы, пошли. На дворе было холодно. Усы индивели. Тучи проносились по небу, солнышко выглянет да и спрячется. Товарищу мой скриучился, съёжился. Но идет медленно, ногу волочит. Я тоже сдерживаю шаг. По дороге нас обгоняют, толкают. — В какой бы монастырь, — говорит товарищ. Я повел его в Энский. Подходим. Золотые купола сияют, а строения все такие огромные. — О, — говорит парень, — какой же монастырь богатый! Остановился, снял шапку, перекрестился. Господи, говорит, пошли мне помощь тут. Потом причесал пятёрнёй волосы, кудрявы такие. И мы вошли в церковь. В церкви полно людей. Было воскресенье. Всюду горели свечи, лампадки мигали, золото так и сияло. Колонны, резьба, иконы, ризы на священниках, шапка на каком-то, видимо, старшем батюшке. Так и горело всё. Как раз читали Евангелие. Дьякон читал. Так хорошо читал. Не берите, говорит, ни золота, ни серебра. Не заботьтесь, говорит, ни... Вот и не сказать мне. Так уж хорошо читал. Парень так и упал на колени молиться. Молитвы от всей души шепчет, да на образа со слезами смотрит. Помолившись, я и говорю ему. Ну, пойдем же в Странницкую. — Э-э-э, нет, — говорит, — как служба окончится. Служба Божия долгонько-таки оканчивалась. Не знаю, как уж он терпел со своей ногой. А что до меня, пусть уж Бог простит. Все переминался. Ну, хорошо, что хоть достоял. Послушал проповедь. Говорил ее батюшка, тоже из монахов. Сперва рассказывал про блудного сына. А потом и говорит... А есть люди, которые и ныне блуждают. Кто же эти люди? А это, говорит, неверующие всякие. Ну вот, к примеру, социалисты. Эти висельники вовсе забыли Бога, святую церковь, заблудились и идут греховной дорогой. Под предлогом свободы они устраивают свои порядки на свете. Они убивают людей, грабят, отнимают у них все. Как можно посягать на добро на чужое? Как можно отнимать у ближнего своё? Надо, братия, уважать добро чужое. Надо любить ближнего. Монах передохнул, обвёл молящихся глазами. А товарищ мой, ВИШ говорит, как в монастыре. ВИШ, надо любить ближнего. Перекрестился и даже улыбнулся. Монах гнул савил дальше. Любить ближнего надо. Сам Господь учит этому. А они разбойники, они душегубы. Они хотят нарушить веру, уничтожить церкви, монастыри. Помолимся же, братия, чтоб Господь не попустил этого, чтобы покарал их. Монах говорил, а у самого даже губы тряслись и голос дрожал. Служили молебен о покарании. Вышли из церкви. Есть нам хочется, животы подвело. Парень и говорит, теперь и в Странницкую пойдем. Может, пообедать дадут. Кашлянул и к монаху, который нес куда-то жареного карпа. Батюшка говорит, где тут Странницкая? Батюшка как сверкнет на нас глазами. Зачем, говорит вам, Странницкая? И пошёл. "Заперта остранницкой, разве что только на ночь откроют", сказала какая-то баба. "Заперта?" удивился парень. "Ага, богомольцев мало зимой, так они вот запирают, чтобы бысики, говорят, не лезли, как замёрзнут". "Ти-ти-ти", промолвил парень, да и брови свои чёрные нахмурил. "Стал быть и посидеть, негде, спрошу я". "Видите, если хотите", говорит баба. в чайную, тоже монастырская. Пойдём, предложил мне парень. Баба указала дорогу. Миновали мы одно строение, другое, третье, вошли в чайную. Там уже сидело несколько странников чаёвничали. На стене висел страшный суд, дальше спаситель. Мы посмотрели, как мучаются грешники, прочитали: "Приидите ко мне все страждущие и обременённые, «У спасителя. Ищем, где бы сесть. Вот встречает нас монах в переднике, насупил брови. «Вам чего?» — спрашивает. «Да нам ноги устали», — говорю. «У нас не по сиделке, — говорит, — идите себе». «У нас чайное!» — прибавил другой пузатый монах, который стоял за кассой, расчесывая патлы. Парень только хлоп-хлоп глазами. А я чувствую, что покраснел, да что уж ему думать сказать? Так. Так давайте чаю, говорю. На двоих, спрашивает. А сколько ж это стоит на двоих? 12 копеек на двоих, по шесть на одного отвечает. И ж ты беда какая, думаю. Вот так влипли. У него ни не копейки, а у меня гривник только. Что ж делать? Стою, почесываю затылок, Монах в фартуке. Ну чего ж стоишь, на двоих? Да давайте и на на одного, говорю. Подали мне чашку без ручки с выщербленными краями, разбитый чайник. Вот долг я 6 копеек съел, пью, а в животе так и урчит. Валабы съел. Товарищ мой стоит, смотрит. Ты не пьёшь, значит, монах ему. Нет? Ну тогда убирайся. — Да я что, как бы не нога, нога вот показывает на ногу. — Убирайся, сказано тебе, у нас даром мух не ловят, — гаркнул пузатый. Парень мой побелел весь, потом тяжело вздохнул, повернулся и вышел. Я не одолел второй чашки и тоже выбежал. Парень у порога сидит, голову свесил, я его за руку. — Иди, — говорю, — пей чай, остался. — Отворяю дверь. Иди, говорю, садись. Куда садись, монах мне? Чай пить, говорю. Кто это чай пить, а деньги? Я ж заплатил, говорю. Э, вас много будет таких. Место посуда, ещё 2 копейки давай. Парень назад. Вышел, приуныл. Идёт ни словом мне. Куда ж ты пойдёшь, спрашиваю. Он так это горько. Да не знаю. Повел я его на сенную площадь, в чайную. Посидели немного. Городовой выгнал нас вместе с другими босиками, чтобы не сидели, говорит, даром. Померзли, померзли мы и снова вошли. Немного погодя, городовой снова вытурил нас. Мы опять вошли и опять, и опять. Дождались вечера. Купил я фунт ситного. Кусок себе отломил, а остальное ему даю. Спасибо, не хочу. Да возьми, ведь ты и чаю не пил, говорю. Не хочу. Да так и не взял. Я присел у лавки, поужинал хорошо. Куда ж это спать побредем? Не знаю, отвечает он. Я и думаю. А и вправду, куда идти? Туда, где ночевали давеча, так раньше надо было бы идти. Места, небось, все уж заняты. Уже и электричество горит везде. Куда бы его? Может... Нет. Знаешь, что говорю? Идем, идем в Странницкую, туда же, в монастырь. Он молчит. Я тронулся, он за мною. Странницкая была еще заперта. Как раз выходили из церкви. Народу около Странницкой набралось порядочно. Да все не нашего десятка. Тот говорит, я говеть приехал, другой... Я на суд, и Богу помолиться. Тот, а я к большим докторам и говеть, как Бог поможет. Вот и отперли странницкую нам. Спустились мы в нее. Глубоконько надо спускаться. Бросились к нарам. Укладываемся, ложимся. Через некоторое время входит монах с колокольчиком. Звонит и держит кошель в руке. — За ночлег, — говорит, — ищите поскорее. Суровый такой. Приподнимаются, роются, бросают ему. Бросил я копейку, которая от ситного осталась. Товарищ лежит. Монах в спину его. А ну-ка, за ночлег! Тот поднялся и молчит, в землю смотрит. — За ночлег! — крикнул монах. Тот ничего. — Да у него нет, — говорю. Монах как озверелый. — Так чего же залез сюда? — Вон! — да на двери показывает ему. Парень ни слова берет тряпье, идет. А тут дедушка один, батюшка говорит. Да куда ж вы его? Холодно, ночь. Погодите, я заплачу за него. Порылся в кармане, кинул что-то монаху. Монах как бы про себя. Босичня несчастная, от вас корысть монастырю, только место занимают. Парня вернули. Лег он. Монах обошел всех и вышел. Начали засыпать. Кой-кто захрапел, как вдруг снова колокольчик. Входит другой монах, помоложе, за ним городовой, рожевусый. Городовой надулся и глядит, так точно исправник какой. «Приготовьте паспорта!» — крикнул монах. Идут. Монах дзинь-дзинь, да толк-толк, то того, то другого. А городовой — пачпорт, пачпорт, ваш пачпорт. берёт, рассматривает, что-то карандашком черкает. Пора уже убираться, кричит на кого-то. Третью ночь начуешь. Дошло очередь до меня, показал я. А ты мети лун, какого числа ночую. Подошёл к пареньку, пометил и у него. Потом присматривается, присматривается к его лохмотьям, да ты, говорит, чего это забрался сюда? Парень не отвечает, сидит, уставился в землю. «Ты чего забрался?» — крикнул и даже за шапку взялся. Словно не слышит парень. Так это смотрит задумчиво своими большими карими глазами. «Переночевать человек хочет», — говорю я. «А ты кто таков, полицейский, на меня?» «Человек», — говорю. Он посмотрел на меня, на постель, на мою. «Постой-ка», — говорит. У тебя вещи есть? Зачем? Я сам говорю вещи. Не сметь без вещей, богомольцы. А ты? Доход с тебя в монастырю? Марш снар, мерзавцы. Мы слезли. Городовой растолкал людей, наши места заняли. Где ж нам ложиться, спрашиваю? Где хотите, чтобы я вас последнюю ночь здесь видел? Стоим мы. Где же прилечь все-таки, думаю? На нарах ясно не придется, а на полу? Там проход, здесь проход, там занято. Вот что говорю, давай-ка под нары, и, не долго думая, бух на колени, да на четвереньках туда со свиткой. Известно, темень там. Не видать было ни кружев, ни сеточек, ни мешочков паутинных, которые там колыхались. Там только голова погружалась в эти роскошные украшения. Да еще и спина немного, а руки только шорк-шорк по песочку, Как ножка красавицы по коврику. Закинул я туда свитку, лег. Парень стоит, задумался. «Да — Долезь, — говорю. Постоял он еще немного в лес. Не знаю, как уж ему спалось. Слышал только, как ворочался он поминутно, Да сердито тер упал больную ногу. А что до меня, мне-то спалось чудесно. Вот чувствую, бежит-бежит по лицу коровка божья. Потом чмок-чмок слышу, и уже шишечка готова. А там на спине уж вторая, на животе и третья есть, слава богу. И кроватка крепенькая попалась, не прогибалась, не скрипел. А ещё из-под свідки ледок под боком, на камне ведь. Длиннющая была ночь для нас. А тут с глазом ещё пришлось мне возиться. С наркотом кто-то запарошил. Только дремать начал, как опять джинь-джинь. В церковь, в церковь будет монах 2 часа, потолкал нас сапогом. Я вылез. Парень лежит, так от тяжело дышит. Я скинул на себя шапку в карман, смотрю, где бы умыться. В уголочке ведёрко стоит. Толкаюсь. Покуда протолкался, всю воду расхватали горстями. Остался я неумытый. Иду к товарищу. Вылазь, говорю. Пойдем. Покряхтел, покряхтел, вылез. Вышли мы из Странницкой. На дворе темно, туч. Ветер так и свистит. Мороз пощипывает. В лицо снег порошит. Парень под стену согнулся, стоит. Пойдем-ка в церковь, говорю. Холодно ведь. — Да, — и отвернулся к стене. — Может, есть хочешь, — спрашиваю? — Нет. — Ну, тогда пойдем. Молчит. — Что это ты какой-то говорил? Помолчал, помолчал, потом как-то так глухо. Хоть бы вот кто убил меня. — Мели, — говорю, — ну, пойдем-ка. Беру его за руку, а он с таким злом, ну, и от меня в сторону. Я и думаю, не выспался, да должно хочется в Страницкую пробраться. Только как же проберёшься? Из Страницкой ведь всех выгоняют. Запирать, говорят, будем. Ну да может как-нибудь он, дело его, думаю. Начал замерзать я и побежал. В церкви уже всё так и сверкало. На клиросе что-то как раз пели, потом читать начали. Стол я посреди церкви стою. Постоял немного, ко сну клонит, а дальше всё сильнее и сильнее. Святой его знает, с чего бы это. Оглянулся назад, нет ли места, где бы присесть или прислониться. Есть, да добрые люди сидят уже. Вот беда. Стою. Глаза слипаются, голова клонится, дремлю. На клиросе поют, а мне уж мерещится, что это мол кричат на меня. А я из под нар никак не вылезу. То будут шапку отнимают у меня, а дальше, ну, ж такой примерились, будто вышли два монаха, и давай сапоги стаскивать с меня. Стаскивают, а я будто скок, скок. И вдруг кланяюсь, кланяюсь до да бух на одного человека в белые свитки, до да с головой кудлатой, как манжурская шапка. Человек должно быть тоже спал, потому что как шарахнется в сторону. О, боже, чего ты Хоть к иконе приложись-ка, враг скушает. Я очухался маленько, поднял с пола шапку, которая, видно, давно уже валялась там. Отошел, стою, снова одолевает меня. Вот беда, думаю, хотя бы уж утренник кончалось скорее. Может, отпирали бы странницкую, что ли. Слушаю, а еще только псалтырь читаю. Вот беда-то! Замучают монахи, думаю, чисто замучают. Досадно мне, так бы всех и лупил. Начал я шарить глазами по углам. Неужто и вправду сесть негде? Куда ни глянь, везде то бабки, то старики дремлют. Кое-кто и храпит уже. Что ж, думаю, и мне с ними. Неловко, парень ведь я. Ну, ничего. Как начал толкаться, как начал, влез все же промежду них. Щел у дверей. Тут ты и началось. То будто я с монахами в камушке играю, то будто с иеканом в перегонки бегу. Дальше я не помню ничего. Припоминается только, что будто вышли все батюшки ко мне, привязали за уши меня и давай в монахи пострегать. Я хлюп глазами, а этот монах щёткой толкает меня: "Убирайся", говорит. Подметать надо. Я встал. В церкви уж только кое-кто на образа крестился. Я скорее в Странницкую. Туда-сюда. Заперта и не светится. Вот это так, думаю. Что ж тут делать? Темно, холодно. А тут монах. В церкву в малую, говорит, иди. Обедню раннюю слушать будешь. Вот беда. Замучает дом и чисто замучает. Потом вспомнила, где ж это товарищ мой? Может, раннюю слушает? Нашёл я эту ранню. И в тот угол и в этот? Нет. Всё-таки, значит, куда-то в город подался, думаю. Или, может, в странницкой в уголочке дремлет? Рассвело. Иду я с ранней. Ветер свищет, снег порошит. Тоскливо, досадно. Куда идти, что делать? Гляжу, стоит у церкви какая-то бабушка, столбы и слёзы утирает. Боже мой, боже мой, говорит. Где же теперь его душенька будет? Да что случилось, бабушка? Боже мой, человек в домике в том повесился. Так и оборвалось что-то у меня. Побежал я Лежит молодец на снегу, голову запрокинул и руки разбросал. Весь из сине-желтой, губы синие, на шее веревка, которой нога была завязана. Нога не болела уже, зубы не стучали. Не смотрели задумчиво карие глаза. Черные усики, черные брови, кудри на голове. Над ним стояла кучка нищих. Ветер голосил по нём, да снежок засыпал его.